Глава седьмая. Воскресенье. Через три недели Поль сидел на веранде виллы. Перед ним стоял его вечерний аперитив, а сам он смотрел, как солнце опускается за албанские горы и окрашивает воду точно олиповатую немецкую открытку, то зеленым, то фиолетовым. Он посмотрел на свои часы, доставленные этим утром из Англии. Половина седьмого. Внизу, в гавани, разгружался греческий пароход. Вокруг него, как мухи, велись маленькие филуки, предлагая свой товар, резные сувениры и фальшивые банкноты. До обеда оставалось два часа. Поль встал, замотал горло шарфом, вечера в это время года прохладные, и по улице, с выходящими на нее лавочками, спустился на площадь. Странно быть мертвым. Утром Марго прислала подборку газетных вырезок. Заголовки в большинстве своем были «По следам сенсационной свадьбы» и «Смерть бывшего великосветского жениха». Вместе с вырезками пришли булавка для галстука и прочие мелочи, поступившие к Марго из Эгдона. Полю захотелось потолкаться в кафе на набережной, чтобы удостовериться, что он и впрямь жив. Он подошел к ларьку и купил рахат лукума. «Странно быть мертвым». Тут он заметил, что через площадь к нему направляется знакомая фигура. «Привет», — сказал Поль. «Привет», — ответил Отто Силин. За спиной он тащил бесформенный рюкзак. «Отдайте мальчишке, он дотащит за пару драхом». «У меня нет денег. Может, вы заплатите?» «Хорошо, заплачу». «Отлично, это лучший вариант. Вы тут с Марго?» «Я живу у нее на вилле. Марго в Англии». «Жаль, я думал с ней повидаться. Но я у вас все-таки немного поживу. Найдете для меня место?» «Да, я один». «Знаете, я передумал. Решил жениться на Марго». «Вы опоздали». «Опоздал? Она замужем». Об этом я как-то не подумал. Впрочем, все равно. За кого она вышла? За Контроверса? Ха, он не глупый малый. Да, за него. Теперь он Виконт Метроланд. Метроланд. Дурацкое имя. Они поднялись в гору. Я был в Греции. Смотрел греческую архитектуру, сообщил профессор Силен. Красиво? «На редкость безобразно. В Греции довольно симпатичные козы. Я думал, вы в тюрьме». «Был в тюрьме, но выбрался». «Странно. Мне казалось, что вам в тюрьме самое место. Да разве угадаешь?» Прислуга не удивилась приезду нового гостя. «Хочу пожить здесь подольше», — заявил после обеда профессор Силен. «У меня не осталось ни гроша». «Вы скоро уезжаете?» «Да, еду в Оксфорд учиться богословию». «Это хорошо. Вы ведь раньше усов не носили?» Помолчав, спросил профессор. «Нет», — ответил Поль. «А теперь решил отпустить, чтобы в Англии меня не узнали». «Усы во мне к лицу», — покачал головой Силен. «Пора спать». «Как у вас со сном?» «С нашей последней встречи я спал дважды. Для меня это нормально. Спокойной ночи!» Через десять минут он вышел на террасу в шелковой пижаме и рваном халате. «У вас есть пилка для ногтей?» — спросил он. «На тумбочке в моей спальне». «Спасибо!» Но он не ушел, встал у парапета и посмотрел вниз, на море. «Это хорошо, что вы решили стать священником!» «Наконец выговорил он. «Люди строят разные планы насчет того, что они называют жизнью. И ошибаются. По большей части в этом виноваты поэты. Хотите знать, что я думаю о жизни?» «Да», — вежливо сказал Поль. «Жизнь — это колесо в парке. Бывали там когда-нибудь?» К сожалению, не бывал Вы платите пять франков И входите в помещение, где по бокам Стоят ряды кресел А в середине находится огромный круг Из гладко оструганного дерева Круг быстро вращается Вы садитесь и наблюдаете Посетители пытаются удержаться на колесе Но их сбрасывает Они смеются Вы тоже смеетесь Всем страшно весело «По-моему, это не слишком похоже на жизнь», — печально заметил Поль. «Нет, слишком похоже. Чем ближе вы к оси колеса, тем медленнее вращение, тем легче удержаться. Обычно кто-нибудь доползает до центра и начинает там кривляться. За это ему платит хозяин или, в крайнем случае, потом ему дают прокатиться бесплатно. В центре колеса, разумеется, есть неподвижная точка». «Надо только ее найти. Кто знает, может быть, я уже близко от этой точки?» «Выигрывают, конечно, только специалисты. Остальным нравится, что их сбрасывает с колеса. Как они визжат, как хохочут. Есть и такие, как Марго. Уцепятся обеими руками за самый край и довольны». Но главное в этом колесе то, что на него можно и не залезать, если не хочется. Люди строят разные планы на жизнь и думают, что обязаны включиться в игру, даже если она им не по душе. А игра рассчитана не на всех. Люди не видят, что под словом «жизнь» подразумевают две разные вещи. Во-первых, это просто бытие со всеми его физиологическими последствиями ростом и органическими изменениями от этого никуда не уйти даже в небытие но из за того что быть ее неизбежно люди верят что неизбежно и другое карабканье суета свалка стремление добраться до центра а попадем туда и выходит что мы и не ползли по этому колесу «Странно. Вы — человек, которому совершенно очевидно было предназначено спокойно сидеть в заднем ряду, и, коли станет скучно, смотреть, как веселятся другие. Каким-то образом вас занесло на это колесо, и вы тут же полетели обратно, вверх тормашками. Марго крепко уцепилась за край. Я устроился в середине, но вам-то движение противопоказано». Вы статичны. Вместо дурацкого деления людей на мужчин и женщин, их следовало бы разбить на два класса. Статичный и динамичный. Духовно мы с вами представители разных видов. Однажды я использовал образ колеса в кино. Похоже на правду, верно? Да, зачем я сюда заходил? За опилкой для ногтей. А, да, конечно. Нет ничего скучнее и бессмысленнее рассуждений о жизни. «Вы меня слушали?» «Да». «Впредь я, пожалуй, буду обедать один. Пожалуйста, известите прислугу. Меня тошнит от длинных разговоров. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Поль. Через несколько месяцев после полуторагодового перерыва Поль вернулся в СКОН. Смерть лишила его документов, но не знаний. Он успешно сдал экзамены и во второй раз был принят в свой колледж. Теперь он носил висячие кавалерийские усы. Усы и природная замкнутость Поля служили отличной маскировкой. Никто его не узнал. После долгих колебаний и размышлений он оставил за собой фамилию Пенифезер, объяснив Капеллану, что в Сконе не так давно обучался его дальний родственник. «Он плохо кончил», — сказал Капеллан. «Это был необузданный молодой человек». «Он мне очень дальний родственник», — поспешно подчеркнул Поль. «Да, да, нисколько не сомневаюсь, что дальний». «Да вы на него и не похожи!» «Тот, увы, был вполне дегенеративный тип!» Служитель тоже припомнил фамилию Поля. «Да вас тут жил какой-то мистер Пеннифезер!» — покивал он головой. «Джентльмен с большими странностями!» «Поверите ли, сэр, разденется, бывало, до гола и танцует ночью во дворе!» «А в остальном был милый, добрый человек!» У него, видать, не все было в порядке с головой. Что с ним потом случилось, не знаю. Говорят, он умер в тюрьме». Затем служитель рассказал Полю о студенте из Индокитая, который предлагал старшему куратору большие деньги за его дочь. Через две недели капеллан пригласил Поля на воскресный завтрак. «Как жаль!» — вздыхал он что прошли времена настоящих университетских завтраков. «Закусонов», как мы их в молодости называли. Ни у кого нет времени. Лекции начинаются в девять, остается одно воскресенье. Прошу вас, возьмите еще почек. На завтраке присутствовал преподаватель, мистер Сникс, который, как показалось Полю, довольно надменно обращался с капелланом, именуя его Падре. Присутствовал, помимо того, студент-богослов из другого колледжа, некто Стабс Серьезный молодой человек с тихим голосом и продуманными воззрениями Он немного поспорил с мистером Сниксом о планах перестройки библиотеки Бодлия Поль поддержал Стапса. На следующий день у Поля на столе появилась визитная карточка Стабса с загнутым уголком Поля отправился в Хартфорд, чтобы проведать Стабса, но того не было дома. Поля оставил свою визитную карточку с загнутым уголком. Два дня спустя из Хартфорда пришло письмо. «Уважаемый Пеннифезер, приглашаю вас во вторник на чай. Вы познакомитесь с представителем нашего колледжа в Обществе содействия Лиги наций и со священником Оксфордской тюрьмы». «Жду вас с нетерпением». В гостях у Стабса Поль съел бутерброд с анчоусом и сдобную булочку. Ему пришелся по душе Стабс. Понравился тихий, уродливый колледж. Весь семестр Поль со Стабсом совершали совместные прогулки через Месопотамию, Волт, Мерстон и Беркли. Однажды Стапс так развеселился от чая и свежего воздуха, что даже в книге посетителей расписался как архиепископ Кентерберийский. Поль вновь вступил в общество содействия Лиги наций и в университетское музыкальное общество. Однажды он, Стапс и еще несколько человек даже отправились в тюрьму, чтобы навестить преступников и спеть им хором. «Это расширяет кругозор», — заметил Стабс. «Надо видеть все стороны жизни. Этим несчастным наше пение очень понравилось». Как-то раз в книжной лавке Блэквела Полю попался пухлый том, по словам продавца, новый бестселлер. Книга называлась «Земля валийская» и принадлежала перу Огустеса Фейгана. Поль купил ее и понес домой. Стапс ее уже прочитал. «Весьма поучительная книга», — сказал он. «Устрашающая медицинская статистика. Может, есть смысл устроить по этому вопросу диспут совместно с колледжем Иисуса?» Книге было предпослано посвящение. Моей супруге как свадебный подарок. Стиль был высокопарен. Поль прочел весь том и поставил его рядом с восточной церковью дикана Стэнли. И еще раз Поль на мгновение вспомнил свою прошлую жизнь Однажды, в начале второго курса Когда Поль и Стабс катили на велосипедах По Хай-стрит с одной лекции на другую Их чуть не сбил открытый Роллс-Ройс Который вынырнул из-за угла на огромной скорости На заднем сидении, прикрыв колени тяжелой меховой полостью Восседал филбрик Он обернулся и помахал рукой в перчатке Полю «Привет!» — крикнул он. «Как дела? Жду в гости. Я живу у самой реки, у Скиндла!» Машина понеслась по Хай-стрит, а Поль и Стабс поехали дальше. «Кто этот вельможа?» — спросил потрясенный Стабс. «Это Арнольд Беннет, ответил Поль. «А, то-то лицо знакомое!» — воскликнул Стабс. В аудиторию вошел лектор. Разложил свои бумаги и приступил к обстоятельному разбору ересей первых веков христианства. Поль узнал, что в Вифинии был епископ, который отрицал божественное происхождение Христа, бессмертие души, существование добродетеля, законность супружества и таинство соборования. Его отлучили от церкви, так ему и надо».